Глава восемнадцатая. Пассажир восемь си. Меня зовут Питер Хопкинс, и я пассажир рейса номер семьдесят девять. Почти сразу после взлета люди начали ныть, что им мало места, чтобы вытянуть ноги. Женщина рядом со мной откинула спинку кресла, но лишь получила удар в поясницу, отсидевшего сзади типа — наверняка существует какой то этикет полетов в эконом классе не откидывать спинку кресла пока не погаснут табло кто бы знал если честно мне кресло кажутся весьма удобными я уж точно преклонял голову в местах похуже этого на грязных матрасах воняющих мочой в незаконно захваченных бомжами домах в картонных коробках у входных дверей магазинов с забранными решетками окнами, чтобы не пролезли личности вроде меня, в гостиных у друзей и на диванах у людей, кого я едва знал, но которые не могли мне отказать, когда я появлялся на пороге, стоя под проливным дождем. Естественно, кресла-кровати в бизнес-классе были бы получше, но по жизни учишься брать то, что дают. Я не планирую спать. Быть всегда на чеку — вот еще один урок — который усваиваешь когда живешь на улице власть имущие могли бы решить проблему бездомных очень просто помните королевскую свадьбу в бинзаре когда двое суток на улицах не было ни души разумеется счастливая чита улетела в свадебное путешествие и люди снова высыпали из домов но главное это вот в чем кроватей и постелей хватает всем власти сами это доказали правительство могло бы обеспечить всем какой то базовый доход сделать так чтобы у каждого была крыша над головой и еда на столе но правителей вполне устраивает держать нас на самом дне мы не зарегистрированы чтобы голосовать и не можем даже слова произнести мы не платим налоги и должны молчать надо чтобы мы знали свое место граждане второго сорта «Нам нужна революция. Мощное восстание, когда мы пойдем на парламент и сбросим правительство. Никаких вшивых онлайн-петиций, которые подписывают либералы из среднего класса, попутно высчитывающие прямой дебет и сдельную ставку. Настоящая революция. Лобовые действия. Вот что даст результат. Играть в кошки-мышки с полицейскими на задворках Лондона». заливать в азелином ветровые теклы черных воронков и взбивать картофель в их выхлопные трубы точечные уколы сильное воздействие как в былые дни когда мы полтора с лишним года орали о скученности в ночлежке а власти палец а палец не ударяли небольшой пожар вот и все что было необходимо никто не пострадал никаких особых разрушений но склад который хотели переделать обустроили меньше чем за неделю двенадцать дополнительных коек и никакой тебе скученности прямое действие заметьте если уж говорить о скученности то больше мест в салоны самолета уже не втиснишь как не старайся мы шли на посадку вытянувшись в длинную линию еле шевля ногами словно нас загоняли в газовые камеры а потом втискивались в кресло переступает через чужие ноги и держа сумки над головами чтобы не треснуть кому нибудь по макушке я тогда подумал надеюсь пожара не случится это хорошо и прекрасно знать где аварийные выходы но сдается мне шансов добраться до них мало тебя затопчут разорвут на кусочки туп каждый сам за себя поймите меня правильно как я уже сказал мне доводилось ночевать в местах и похуже однако если вдуматься довольно странно по своей воле провести двадцать часов на одной трети квадратного метра в помещении которое по определению является мобильной смертельной ловушкой оно похоже на грузовички из репортажей об индии те до самого верха набиты теляттами курами и женщинами с переполненными покупками сумками и никто не жалуется все просто сидят благодарно принимая грёбаные пакетики с орешками и бутылочки с вином которые раздают смотря на вас суровым взглядом провизора отпускающего методдон потому что они летят в сидной они так радуются так благодарны они избранные смех да и только знаю что вы думаете я первый начну жаловаться да у меня есть склонность причинять неприятности но я понимаю когда надо сидеть и не рыпаться у меня хорошая полоса в жизни билет в австралию первый в жизни паспорт и посулы спать в кровати когда мы наконец приземлимся возможность начать с нуля так на что же мне жаловаться